Глава двенадцатая. «Вместе в путь». Илар проснулся рано. В комнате было еще почти темно. Разбеленные сумерки закрашивали все одинаковым тускло-серым цветом. И стены, и потолок, и занавески, и руку купава, лежащую у него на груди. Он медленно, чтобы не разбудить, переплел ее пальцы со своими и поцеловал, едва касаясь губами. Они провели в кленовом валу весь следующий после совета день. Им определили отдельную комнату приратницы, совсем маленькую, с узким окошком, и по утрам тут доносились звуки из стрепной. Чародеи после совета так и не смогли прийти к общему решению. Кто-то с пеной у рта доказывал, что необходимо жечь все, что стоит и живет на болотах. Другие — что в таком случае пострадает слишком много людей. Все реже обсуждения походили на обычные разговоры и все больше на вспыхивающие ссоры. Чародеи ссорились с Искрой, горячо, громко, лаялись, как собаки. И Лару думалось, вот-вот зарычат друг на друга по-звериному или бросятся в драку. Матушка-сенница пару раз показала Илару, как можно лучше почувствовать Искру. Конечно, два занятия — Ничто по сравнению с многолетним обучением чародеев. Но все-таки Элару стало чуть понятнее, как быть с этим новым жгучим чувством в груди. У него даже получилось поджечь груду веток и не спалить целую улицу. Сенница сухо похвалила его, а Элар считал это неплохим достижением. Неплохим, но недостаточным, чтобы противостоять упырям. Новую встречу она назначила утром. Пора было идти. Как бы хорошо и тепло не лежалось рядом с Купавой. Речка заратницы призывно переливалась серым полотном. Над ней стелился туман, едва заметный, как пар над кружкой горячего сбитня. Улицы Кленового вала просыпались. Люди выходили во дворы. В рощицу у оврага несколько чародеев сражались на ножах. Старший, крупный мужчина с длинной бородой, учил молодых девушек и юношу отражать удары. Эйлар не смог устоять перед блеском реки. Кинулся в воду, нырнул с головой, и все тело сладко закололо от пронизывающего холода. Даже в голове стало пусто-пусто, будто мысли унесло течением. Проплыв под водой столько, что в легких начало жечь, он вынырнул и, громко отфыркиваясь, вышел на берег. Уратнице прибавилась чародеев. Элар собирался обойти ее вдоль реки, чтобы не привлекать к себе лишние взгляды и не запоминаться. Оставаться тут надолго он не хотел. Хорошо бы найти какое-то жилье в другой части города, оставить там купаву, а самому уже сесть и решить, станет он помогать чародеям бороться с упырями, или нет. Как бы ни были ему неприятны чародеи все же упыри приносили больше бед и терзали деревни куда дольше. Если необходимо примкнуть к одному врагу, чтобы выстоять против другого, то он был на это готов. Элар не сразу заметил, как со стороны ратницы к нему приблизился мужчина. — Утро доброе, парень! — произнес низкий голос. — Свет с тобой! Элар обернулся и замер. Перед ним стоял боярышник, поглаживая свежеподстриженную бороду и пристально смотрел на него, ничего не выражающими белыми глазами. Мысленно выругавшись, Илар бросил. "Доброе". В голову сразу хлынул поток мыслей. «Эх, не стоило все-таки сюда приезжать. Как теперь уберечь Купаву? Сбежать прямо сейчас вместе с ней? Или отвезти боярышника к реке, да и утопить, пока никто не видит?» «Нет». Против такого чародея он не выстоит. Просто ударить? Или прикинуться, что впервые его видит. Как же глупо было надеяться, что его никто не узнает. «Да ты не нервничай так», — хмыкнул боярышник. «Как там тебя?» Илар, кажется». Илар молча кивнул. Челюсти сжимались так, что зубы начали скрипеть. «Что там у вас с лыком произошло? Это в самом деле ты его убил?» Илар развернулся к боярышнику всем телом и скрестил руки на груди. «Соврать или сказать правду?» Но ведь правды он и сам не знал. Ударил в шею, а умер тот или нет, кто ж его теперь разберет? «Не знаю». Боярышник усмехнулся. «Убил, убил, я знаю. Крепким ударом. Но ты меня не бойся. Лыка мне никогда не нравился». Убийство чародея — страшный проступок. За такое изгоняют или убивают. Зато, если кто-то тут прознает про твой промах, то могут и перерезать ночью вас с девчонкой». Элар хмурился. В груди пекло, и он думал, что вот-вот искра вырвется наружу. Убьет еще и боярышника на глазах у всех. Точно тогда не оправдается. «Мы уедем», — тяжело сказал он. Сегодня же. Ты казался мне неплохим чародеем, уж порядочнее лыка. Могу я попросить тебя промолчать хотя бы до завтра? Позволь нам, скупавый, уйти. Хоть я и не вправе просить о таком». Боярышник медленно почесал щетину на шее, прищелкнул языком, будто что-то застряло у него между зубов. «У меня есть мысли получше». «Ты, парень, крепкий, кулаки у тебя наверняка тяжелые. Еще и с искрой. Помнишь, что я тебе говорил тогда в сонных топях? Звал ведь искру распалить. Почуял, что ты не прост, горяч. Что, Лыковидай видать, ранил тебя чародейским клинком?» Элар вспомнил, как полыхал серп лыка и как воткнулся в руку. «А ведь верно, с тех пор все и поменялось». В груди стало горячее, и он смог разить упырей вспышками света. По выражению его лица, боярышник, должно быть, догадался, что прав. «То-то и оно», — довольно протянул чародей. «Его искра распалила твою. Нашла в тебе новое жилище. Мой отряд потерял искру лыка, но искра лыка нашла тебя. Настоящего чародея из тебя уже не воспитать, слишком взрослый». Да и нет у нас времени учить тебя годами. Но твои кулаки, твоя злоба на упыре и твоя искра нам пригодятся. Пойдешь ко мне?» Элар хмурился, не зная, верить боярышнику или нет. И как можно проверить его намерение? Доверяться чародею не было никакого желания. Он ведь не один, а скупавый. Был бы один, пошел бы хоть с боярышником, хоть с желной хоть с самим лыком лишь бы порвать больше упыприных глоток за брата с сестрой но теперь нельзя ошибаться он и так слишком часто думал не головой а сердцем и пылающей в нем яростью к тебе не пойду но если ты соберешься козерью бить нежаков по полям то я с вами пристроюсь не в отряде а так как дозорный на подхвате боярышник удовлетворенно кивнул Он рассматривал Лара как козла на торгу. Движение белых глаз трудно было уловить, но Илар мог поклясться, что он оценивал его плечи, руки, постановку ног, решимость на лице. «Славно! Никто ведь не знает, как выглядит деревенский парень, убивший Лыка. Не узнают и впредь, пока я сам того не захочу. Мне, знаешь ли, совсем не хочется устраивать разборки под носом у матушки-сенницы». «А, в битве любой сослужит службу. Только одного чародея я не потерплю рядом. Ты о нем не слышал. Он друга моего убил. А ты хоть с таким же грехом, но все же больше мне нравишься». Боярышник задержал взгляд на Иларе и задумчиво постучал себя по подбородку, будто хотел сказать что-то еще, но передумал. Пришлось Илару самому спрашивать. «Твой отряд едет к озерью? Что вы решили? «Мы говорили всю ночь. Если отобьем упыринные стаи перед озёрьем, удельному князю это понравится. Сможем просить больше денег. Так что попробуем. Соберем несколько сильных отрядов и покажем гадам их место. Давай с нами, Илар. И поможешь, и деньжат для своей девчонки заработаешь. Чем ты дома занимался? Хлеб пек? Да...» Боярышник щелкнул губой. «Пекари, народ небогатый, куда уж там семью поднимать? А станешь уважаемым человеком». Элар мог бы поспорить. Во многих деревнях чародеев как раз-таки не считали уважаемыми людьми. Но он ведь не вступает в отряд, а остается дозорным, пусть и с искрой в груди. На его седле не будет козлиного черепа. Его оружие не загорится зловеще алым. Он не станет ездить среди одиннадцати таких же чародеев и собирать подати со дворов. Он просто поедет делать то, что умеет лучше всего. После выпечки хлеба, конечно. Станет убивать упырей, мстить за Раско и Мавну. Разве не этого он добивался, ночь за ночью оставаясь в дозоре? Осталось уговорить Купаву остаться и подождать его в кленовом валу. Он вернется ведь совсем скоро. Тут недалеко до озёрья. Они освободят дороги и поля от упырей, и все будет хорошо. Меня сенница ждет. Вместо ответа бросил Илар. Найди меня вечером, если не передумаешь к тому времени. И у меня будет время обмозговать». Боярышник согласился, пусть с явной неохотой. Думал, наверное, что Илар с радостью примет его предложение, или испугается угроз. Тряхнув мокрыми волосами, Илар поспешил к сеннице, и от легкости, которая заполняла голову после речки, не осталось и следа. К вечеру споры среди чародеев снова переросли в стычки. Илар сам видел, как несколько молодых членов одного из отрядов сцепились, осыпая друг друга искрами, и с какой яростью их раскидал бражник, пригрозив изгнать обоих. Парни присмирели, как псы, на которых вылили ведро воды. «Ты смотри-ка, как они все боятся изгнания!» Сказала Купава, лениво щурясь в их сторону. «За выгоду, что ли, держатся?» Элар пожал плечами. «Не думаю. Все свозят вратницы ведь. Себе ничего не берут. Посмотри сама, у них только оружие дорогое. Скорее всего, боятся остаться без и семей, как мы с тобой остались». Вечер стоял теплый и погожий. На прозрачном небе проглядывали первые неяркие точки звезд. Все высыпали из домов. Проводить закат, послушать соловьёв в ракетнике, подышать речной свежестью. Элардо полудня занимался сенницей. И до сих пор тело ломило, а в груди жгло. И даже ладони с пальцами горели, будто он держал их в углях. На одежде остались прожженные дыры от неосторожно выпущенных искор. Он никогда не мог бы подумать, что несложное чародейство Утомляет сильнее, чем целый день тяжелой работы или ночь в дозоре. Купава откинулась назад, устроив плечи и голову у него на коленях. Элар бездумно перебирал ее волосы, пропускал пряди между пальцами. Плевать, что многие смотрят. Некоторые чародеи тоже устроились парами в березняке и даже целовались у всех на глазах. — И все это ведь из-за нежаков, — тихо сказал Элар. «Если их не станет, что будет с чародеями?» «Ой, будто тебе не все равно!» Купава прижала щекой к его колену и вздохнула. «Все равно?» — согласился Илар. «Если я кого-то ненавижу так же сильно, как у пырей, так это чародеев. Каждый на себя одеяло тянет, наши веси поделить не могут, а страдают простые люди. Вот бы болотного царя убить!» Как думаешь, помрут тогда все упыри? Не станут нас мучить? Наверное. Не знаю. Купава задумчиво вздохнула и вывернула голову так, чтобы смотреть в лицо Илару. Меня пугают такие твои мысли. Протянув руку, она погладила его по щеке. Надеюсь, ты не станешь придумывать, как его убить. В болото ведь так и не смог попасть. Куда тебе до царя? Пускай чародеи сами разбираются. «Не лезь, хорошо?» Отсюда, с берега реки, было видно, как чародеи и уратницы собираются вместе, те, кто решил ехать к озёрью. Загорались алым стяги и пустые глазницы в козлиных черепах. Издалека, в полумраке, это выглядело по-настоящему зловеще, и даже у Элара по спине пробежали мурашки. Он думал, смог бы вступить в отряд. По-настоящему — не так, как предлагал боярышник. Дали бы ему бесстрашного боевого коня и череп в придачу. Научили бы чародейским клятвам и молитвам. Стал бы он считать отряд своей единственной семьей. Он слышал от Желны, что чародей не обязан всю жизнь провести с отрядом. Многие заводили семьи и оставались в чародейских селениях или в простых городах, и ратные главы до смерти помогали им жить безбедно. Если он примет участие в освобождении Озерья, то боярышник намекнул, что им с Купавой тоже помогут. «Купава», — ласково позвал Илар, положив руку ей на плечо, «ты могла бы переждать некоторое время? Скажем, дней пять, если бы знала, что потом все будет хорошо». Купава нахмурилась и села на траву. Черные пряди рассыпались по груди, платок соскользнул на траву. «К чему ты клонишь?» Элар набрал в грудь воздуха и привычным движением взъерошил волосы. «Помогите покровители!» купавой было сложнее говорить, чем с боярышником. Правильно поступила Мавна, когда молча ушла, никому ничего не сказав. «Может, тоже так надо было?» Но он уже пробовал. И понял, что для него лучше всего — честность. Он не смог бы закрыться, как сестра. «Ты мой свет!» прошептал он мягко проводя пальцем по щеке купавы моя жизнь все что у меня есть теперь нет в жизни ценности больше чем ты и я бы пошел в когти упырям ради тебя, но еще ради мавны и раска купава слушала и с каждым словом ее глаза блестели все сильнее не надо идти им в когти пожалуйста элар грустно улыбнулся «Конечно, не надо. Но ты представь, меня не будет некоторое время. А когда вернусь, наши веси будут свободны от упырей, а мы с тобой сможем выбрать любое местечко и остаться там. Ты бы хотела? Я бы не хотела, чтобы ты уходил». И Лар кивнул. «Ну а жить со мной? Как семья? Купава, ты бы согласилась пойти за меня замуж?» Из глаза Купавы пробежала блестящая дорожка. Шмыгнув носом, она улыбнулась и повернулась к реке, и закатный розовый свет разрумянил щеки. «Какой ты дурачок! Не только замуж, но и в упыриной пасти, и к покровителям в руки. Я всюду пойду за тобой, Лар. Только не думай, что можешь оставить меня и вернуться тогда, когда тебе будет удобно. Раз вместе, то вместе!» «Ты понял меня?» Элара захлестнула такая нежность, что он едва не задохнулся. Мягко обхватил ладонями плечи купавы, такие худые, что чувствовались косточки. Бережно прижал ее к своей груди. И как ее брать с собой? Такую маленькую, стройную, как ивовая веточка. Сожмешь крепче и переломится. Но куда ее?» «Купава, Купава, как я могу? Осталась бы ты здесь, мне было бы спокойнее!» — шептал он, утыкаясь носом ей в шею, вдыхая запах мягких волос. «Я без тебя не смогу. Сожгу все первым, и никакие чародеи мне не указ. Я и брата потерял, и сестру, и мать. Как я смогу убивать упырей, когда каждый миг буду думать, что с тобой, и цела ли ты?» «А ты не думай...» Она приблизила лицо к Илару, заглядывая в глаза. «Ты просто знай. Ничего со мной не может случиться, когда я знаю, что ты, мой отважный и сильный дозорный, стоишь на страже». Пальцы Купавы перебирали волосы у него на макушке, легонько и ласково, как утренний ветер. «И ты так же думай. Пока ты борешься, я жду тебя». Она поцеловала его подбородок, потом щеку. Медленно коснулась губами его губ. Элар с трудом отстранился. «Ты не понимаешь, что говоришь. Посмотри на них!» Кивнул в сторону готовящихся отрядов, где олели стяги черепа, всхрапывали холеные кони и сверкала сталь начищенных очищенных клинков. «Они все воины! И мужчины, и женщины! Посмотри на Вайду! Девчонка, девчонка!» а одним ударом упыря положат. Они с детства не знают другой жизни. Их тела — жилы и мышцы. Их руки тяжелы, а глаза — метки. У них даже имен человеческих нет. Птичьи, звериные, травяные и ягодные. Это не деревенские жители, как мы с тобой. Это пристанище для искры, убийцы и поборники. Ты слышала, что нежаки перекрыли дороги и поля. Представляешь, сколько их там. Всяко больше, чем мы видели в сонных топях. Тебе не будет места в походе. Прости, родная. Так неужели эти бравые вояки не смогут защитить одну единственную невоительницу? Грошем цена выходит. А одна как останусь? Чтобы какой-нибудь новый лыка пристал? Нет уж. Купава обвела руками шею Лара и припала губами к его губам. Он обхватил ее за талию, чувствуя тепло сквозь одежду и, подвинув ладони выше, биение сердца. «Ты еще безрассуднее меня!» выдохнул он. «Я хотя бы умею стрелять!» «А я готовить обед и зашивать раны!» «Стрелять и любой мальчишка сможет!» Они не заметили, как к ним приблизился боярышник. Хмыкнул, посмотрев на растрепанную купаву и мотнул головой в сторону ратницы. «Ну что, попрощались? Коня тебе оседлали, парень. Иди, выбери оружие, и поедем». Мавна сидела на крыльце дома царжи. Не плакала, не дрожала. Замерла, сложив руки на коленях. Как по щелчку вернулось привычное оцепенение, а вместе с ним накатило тоскливое чувство вины, разверзнувшись в груди сосущей пустотой. Будто кто-то решил напомнить. «Никакого тебе веселья, девочка! Никаких танцев и поцелуев! Не забывай, кто ты есть! И не присваивай то, что тебе принадлежать не может!» Свою черную тоску она приняла как должное, как старую подругу. Такое знакомое ощущение, которое она посмела забыть в последнее время. От приятного хмельного головокружения не осталось и следа. Смородник и Леруш перенесли Варды к царже и остались там. Мавну не пустили, чтобы не видела козла и не смотрела лишний раз на черные потоки болотного ила, вытекающие изо рта Варды. Но она и без того их видела. Закрывала глаза и видела. Варды с лицом, шеей и грудью залитыми черным. Как в страшном сне, приснившемся, когда они шли с отрядом Желны. Она несколько раз прополоскала рот, но так и не избавилась полностью от болотистого привкуса. Терла, терла губы до боли, даже когда на руках вовсе не осталось ни единого темного пятнышка. Но вот сейчас, опустив глаза, понимала: на рукавах все-таки засохла грязь. Но идти стирать сил уже не было. Оставалось только неподвижно сидеть и дышать, глубоко, поверхностно, будто оцепенение сковало даже легкие. Не стоит ей думать о глупостях. Засмотрелась на Касика, упустила Раска, убежала с Варде, и что с ним теперь? Одним покровителем известно. «Дура!» — подумала Мавна и со злостью впилась ногтями в свое запястье. «Дура, дура, дура!» Ногти впивались все глубже, царапали кожу, оставляли красные ссадины, но боли она не чувствовала. Только пустоту. Люди входили в дом царжи и выходили из него, обходя мавну, сидящую на верхней ступеньке. Она не смотрела на них. Замечала только, когда чья-то нога случайно задевала ее бедро или плечо. Наверное, надо было пересесть с прохода, но подняться не было ни сил, ни желания. Вновь скрипнула дверь. Кто-то вышел, но не прошел мимо, а сел рядом. Краем глаза Мавна заметила серую рубаху и длинные черные волосы. Терпко пахнула дымом. «Теперь мы перекрыли выход», — бесцветно сказала она. Смородник обернулся и пожал плечами. «Ну и пусть. Лично мне плевать» обойдут, кому понадобится». Мавна ничего не ответила. Она боялась спросить про Варды. Да и вообще боялась говорить. Когда Смородник вышел к ним из кабака, он точно заметил ил на губах Мавны и понял, чем они с Варды занимались. На его лице тогда проступило что-то вроде отвращения. И когда Мавна думала об этом, пустота в груди загоралась стыдом. «Послушай, — Смородник почесал рану на шее и опять пошевелил плечами, будто разминаясь. Царь же сказала, что так и должно быть. Его нежитская сущность покидает тело. Он пока останется под присмотром. Утром можно будет зайти. Не переживай. Последнее прозвучало неловко и как-то деревянно. Мавна мельком глянула на смородника. Сидел так, чтобы не касаться ее, сложив локти на коленях. Кто-то попытался пройти мимо, но не вышло. Пришлось спрыгивать со ступеньки. Мавна поняла, что это был Леруш. Почесав в затылке, он пьяно покачнулся. «Ну, вы это! Спокойной ночи! И тебе, красавица! Хорошо танцуешь!» Мавна махнула рукой. «Иди уж!» Смотреть на Леруша тоже было стыдно. Не стоило идти с ним в кабак. Лучше бы она продолжала сидеть на лавке и волноваться. Это было как-то привычнее. Нетвердой походкой он удалился. Смородник проводил его долгим взглядом и повернул лицо к Мавне. «Мавна, не переживай. Тут нет твоей вины. Я ведь помню, что ты говорила тогда в корчме. Про брата. Будто винишь себя. Так вот, э, ни в тот раз, ни в этот... Ты ни в чем не виновата, так что не надо сидеть вот так». Он кашлянул, не найдя нужных слов, и снова отвернулся в сторону улицы. Мавна перестала ковырять кожу на запястье, глубоко вдохнула до боли в груди и медленно выдохнула. «Спасибо», — шепнула она. «Прости, что так вышло». Они посидели молча какое-то время. Мавна хотела придвинуться ближе, ощутить тепло и убедиться, что рядом живой человек, а не такой же застывший камень, каким вновь стала она сама. Но что-то мешало. Стеснение, стыд, боязнь показаться навязчивой. Она снова принялась бездумно царапать кожу, как вдруг смородник, медленно, будто сомневаясь, протянул руку и приобнял ее за плечо. Сначала, едва касаясь, не разгибая пальцев, но потом, не встретив возражений, мягко положил всю ладонь. Мавна чуть наклонилась к нему. Будь это и Лара или Варде, без раздумий положила бы голову на грудь, но подумала, что такое для Смородника будет чересчур. Слишком уж он дорожил своей свободой. «Ты не подумай ничего», — выдохнула она, оправдываясь. «Все, и за пива получилось» ты был прав когда отговаривал прости что вас обоих поцеловала не стоило а сварды потом мы поцеловались в губы разок или два мавна буркнул он тихо, я не хочу знать подробностей вы взрослые люди к тому же почти сосватанные если не ошибаюсь так что вольны были делать все что пожелаете от этих слов стыд стал только жарче горечью отдался во рту Снова вспомнился болотный привкус. Мавна только-только перестала его ощущать, и вот опять. «Ничего мне...» Она осеклась, заметив, что у дома царжа остановилась незнакомая девушка. Высокая и стройная, с длинными рыжими волосами, одетая по-мужски, как желна. Недоуменно склонив голову, девушка спросила. «Смородник ты ли?» Он вскинул голову и, помедлив, ответил. «Я сто лет тебя не видела». Девушка скользнула по Мавне равнодушным взглядом, будто та была не более чем утварью. «Про тебя уже говорят всякое. Что бродишь где-то один, даже что погиб. Я волновалась». Смородник кашлянул и мягко отстранился от Мавны. «Ну и что? Пусть говорят, все рты не заткнешь». «Тебя осенница ищет?» Повесим искать послала. Ты, сильный чародей, нужен ей? Чего тут рассиживаешься? Поехали со мной. Услышав имя матушки, Смородник вскочил на ноги. Мавна заметила, что с рыжей девушкой они были почти одного роста, а уж лицо чародейки было таким красивым и выразительным, что, будь Мавни не так паршиво на душе, она непременно начала бы сравнивать себя с ней и впала в уныние. «Матушка, ищет! Ты не врёшь, лунница?» «Вот и всё», — подумала Мавна бессильно. «Сейчас уедет с этой красавицей, и останусь я одна с козлом и больным упырем. «Зачем мне врать? Сейчас ратные главы собирают самые дельные отряды, готовится что-то серьёзное». Лунница откинула рыжие волосы за спину и прищурила раскосые зелёные глаза. «Как сам?» Выглядишь не очень, но, может, зайдешь ко мне? Как в старые времена». Она протянула руку к лицу Смородника, и он на миг позволил дотронуться до своей щеки, но быстро отступил на шаг назад. «Нет, извини, не смогу». «Жалко, я скучала». Лунница посмотрела на Мавну, снова с равнодушным недоумением. Мавна понимала, как выглядит в глазах чародейки, уставшая и разбитая, растрепанная, с красными глазами, но ее вовсе это не заботило. Хотелось уйти, чтобы не слушать их разговор, потому что казалось, что все это слишком личное. «Я приду к матушке», — горячо пообещал Смородник, скорее сам себе, чем Луннице, «если она и правда меня звала». Лунница мягко улыбнулась, снова попытавшись приобнять его, но он увернулся. «Звала, конечно. Ты ведь все равно ее сын, пусть и не путевый. Ты не ранен? Какой-то бледный. Тебе есть где ночевать? Пошли ко мне, ребята не будут против». Смороднику прямо мотнул головой. «Нет, спасибо. Лучше скажи, как тебя занесло в чумную слободу». Лунница недовольно поджала губы. «Да так, купить кое-чего хотела. Эх...» «Старые времена, помню, ты был рад меня видеть. Помнишь, как мы...» «Помню», — перебил он, не дав договорить. «Я рад узнать, что ты в порядке. Спасибо за весть о матушке. Но на этом все». «Все так все», — вздохнула лунница, подождав с минуту. Молча кивнув мавне, она пошла дальше по улице, к цветастым табличкам на домах, где райхи продавали травы и зелья. Смородник снова сел на ступеньку к Мавне, но уже на самый краешек, чтобы точно не касаться. «Ты не рассказывал про нее?» сказала Мавна ровно, без упрека. «Красивая. Невеста?» Это слово было так странно произносить применительно к Смороднику. Оно казалось таким чужим и неподходящим ему. Но Мавна почти не удивилась. Она не спрашивала, есть ли у него любимая женщина, а сам он не говорил поэтому Мавна даже не задумывалась об этом. Стало еще более стыдно за свои неловкие поцелуи в щеку и попытки обнять. Но ведь она делала это из благодарности и чтобы ощутить чье-то тепло рядом, правда? По-дружески. «Какое уж там!» Смородник дернул плечами и провел рукой по волосам, зачесывая их назад. Несколько прядей упали обратно, свесившись по бокам. «Так, коротали ночи изредка!» а сейчас почему с ней не пошел она очень красивая и хорошо к тебе относится смородник ничего не ответил сильнее сгорбился и мавна поняла что он не собирается ей открываться может считает что недостаточно хорош для красавицы лунницы что ей не стоит связывать жизнь с убийцей что сперва он должен заслужить прощение матушки или однажды она предпочла ему другого мужчину Мавна вздохнула. Она подумает о них, если будет желание и настроение. Пока ни того, ни другого не было. Сгущалась ночь. В кабаке ниже по улице по-прежнему шумели. Но Наирча уже наверняка убрал свои цимбалы. И вместо музыки и смеха чаще доносилась громкая ругань. Из дома же больше никто не выходил. Ступени стали мокрыми от росы. И сидеть становилось холодно. Только теперь Мавна поняла, что пуговицы у нее до сих пор расстегнуты до ключиц. Страшно представить, что подумала про нее эта лунница. Торопливо застегнувшись, она вытерла мокрый от холода нос и осипшим голосом спросила. «Пойдем в амбар». Смородник вздрогнул, как от удара, и обернулся. Будто бы задумался и забыл, что она все время сидела рядом. «Ты в комнату иди». «Что, зря деньги за нее платили, что ли?» Мавна подумала было, что он решил все-таки пойти к луннице, иначе зачем отправлял ее одно? Но Смородник добавил, зевнув, «А, я в амбар. Спокойной ночи». Он поднялся на ноги, хрустнул затекшей шеей и выдавил подобие улыбки на прощание. Мавна представила, как снова вернется в ту тесную комнатушку с незакрывающейся дверью, и по спине пробежали мурашки. «Я боюсь одна», — беспомощно сказала она и обхватила себя за плечи. Подняв глаза на смородника, тихо попросила. «Только если ты пойдешь со мной». Он остановился, непонимающе глядя на Мавну. «Там развернуться негде, как ты себе это представляешь?» Мавна развела руками. «Тогда оба в амбаре». Смородник задумчиво посмотрел на окна дома, прислушался к звукам. Сегодня там хотя бы не дрались. Мавна ждала. Ей было все равно, где ложиться. Главное, не одной. Все равно не уснет. Будет думать про Варде, Раска и Лара. А может, и про Лунницу. — Ладно, пошли. Хватит тебе на сене валяться, простынешь еще. Она не поверила своим ушам, особенно последним словам. Было бы ей получше, удивилась бы вслух. Но сейчас просто тяжело поднялась и пошла за смородником в дом. В этот раз комнатушка даже показалась уютнее, чем была. Мавна устала, опустилась на кровать и поняла, как сильно болит голова. Смородник вымыл руки над корытом, плеснул в лицо, отфыркался и устроился на полу у двери, положив под голову бурдюк с водой. Он повозился, удобнее раскладывая длинные ноги, которые никак не хотели умещаться у стены. Мавне было его жаль, но сил не осталось даже предложить что-то другое. Да и что предложить? С кровати уходить на пол не хотелось. «Спокойной ночи», — шепнула она, закрывая глаза. «Угу». Мавна уже засыпала, как смородник тихо буркнул. «Что бы тебе не думалось, она выбрала другого чародея, а когда снова увидела меня, как ни в чем не бывало, бросилась на шею. Но я считаю, что это неправильно, и по отношению к нему, и ко мне. Так что давно уже все». Мавна покивала, с запозданием сообразив, что в темноте никто ее не увидит. Сил хватило только на то, чтобы стянуть верхнее платье и собрать волосы в неряшливую косу. И скоро Мавну накрыл неспокойный сон.